Глава 59. 4 октября 1998 года. 7 часов 12 минут. Сквозь дыры в кровле проникли солнечные лучи, расчертив хижину подобием лазерной решётки из детективного фильма про ограбление банка. Один из лучей коснулся лица Мальвины. Она ещё немного понежилась, ощущая щекот приятное тепло, затем заворочилась и наконец открыла глаза. протянула руку в сторону туда, где должен был лежать в своём спальнике Марк. Рука наткнулась на пустоту. Никого. Ни спальника, ни Марка. Только листок бумаги. Ушёл за круассанами. Марк. Вот козлина. Он ещё и шутит. Листок лежал на путеводителе. Послание звучало яснее некуда. Выпутывайся сама, как знаешь. Малвина выругалась сквозь зубы и рвком вскочила. Идиотка. Как она могла поверить витралю? Кретинка. Сидит тут теперь одна на вершине этой чёртовой горы с бесполезным мобильником. Сеть-то не ловится. Она дала себя провести. Лоханулась как последняя дура. Что же делать? Ну ясно, что спускаться. Малвина бросила барахло: спальный мешок, фонарик, остатки вчерашнего убогого ужина в хижине и двинулась по тропе вниз. Наша Гала, опустив голову, ни разу не взглянув на швейцарские горы, просветных лучах солнца выглядевшие не менее величественно, чем Гималаи. Примерно час спустя Мальвина вышла к дирекции природного парка. По детской площадке носились ребтня. Родители, готовясь к прогулке, тщательно шнуровали горные ботинки. Citroën с парковки и сейчас. Разумеется, этот гадёны шветраль действительно её бросил. Мальвина на всякий случай проверила мобильник. О чудо, сеть ловилась. Значит, есть надежда выбраться из этой дыры. На экране засветился жёлтый конвертик. Значит, на автоответчик пришло сообщение. Кто-то пытался с ней связаться. Кто же? Наверняка бабушка, Матильда. Кто же ещё? Мальвина нажала кнопку телефона и чуть не вскрикнула от удивления. Сообщение пришло с незнакомого номера. От Марка Витраля? Или открыдю ли Грандьюка? Мальвина поднесла мобильник к уху. Мальвина, это Рошель. Рошель де Карвиль, твоя двоюродная бабушка. Рошель? Сестра её бабки, наследница парфюмерной империи Элетис в Ле Боле, что ей надо? Они не виделись уже лет 10. Мальвина, детка, перезвони мне как можно скорее. В Кувре, в Розарии, ужасное несчастье. Господи, девочка моя. Твои дедушка с бабушкой, их больше нет. Их нашли сегодня утром. Они не дышали. Оба. Бедная моя малютка. Рука с телефоном бессильно упала. Мальвина долго стояла неподвижно, невидяще глядя на тёмную громаду леса. Она не слышала никаких звуков, внезапно окутанная ватным коконом тишины. Затем медленно потянулась к своей сумке. Хватит размышлять. Плакать и молиться не время. Надо действовать. Она обязана отомстить. Собрать в кулак все силы и нанести удар точный и беспощадный по одному конкретному объекту. Пальцы сжали рукоятку Маузера. Витраль уверен, что перехитрил её, как бы не так. Не успел он заснуть, как она вытащила у него револьвер. А как она отвлекла его внимание, когда сыграла несчастную дурочку, разбуженную посреди ночи страшным сном. А он и поверил. Как бы там ни было, Марк Витраль, этот лопух, всё равно не сумел бы пустить в ход оружие. Зато она сумеет.